оскорбляя путь скверной своего рождения. А рождение будь то тела, слова или мысли, и есть граница, отделяющая нас от пути. Это преграда, где теряют главное. А что есть нынешнее искусство, как негрязная трущоба, где сотни алчущих повивальных бабок вытаскивают из стонущих в родовых муках пустоты все новые и новые формы,